Глава тринадцатая. Второй контакт. «Почему ты не слушаешь лекции, которые я тебе отправила?» — спросила Агата наигранно строго. С шестого и до выпускного класса анея сидела с Агатой за одной партой. По настоянию родителей они поступили в разные институты, но ходили друг другу на лекции, чтобы продолжать сидеть рядом. Каждая была единственным источником тепла для другой. Когда Нея уехала в Москву, Агата, пережившая мерзкий развод из-за измены, переехала с сыном в деревню, поправила здоровье и дела. Снова вышла замуж, родила дочку и звонила Нее раз в неделю, а то и дважды, чтобы все рассказать. На любовь Агаты Нея отвечала преданностью и верила ей больше, чем себе. В этих лекциях много правильных вещей про семейную жизнь сказано. Я бы очень хотела знать всё это раньше. Продолжала уговаривать Агата. Алёша дала послушать. Ему девочка из старшего класса нравится. И вот он слушает, как мужчина о себя вести должен. Мало что понимает, конечно. У меня всё переспрашивает. Но я думаю, всё равно ему полезно. Пора уже задумываться об ответственности. Он же мальчик. Там и о духовном развитии много всего. Мне очень помогает. Um, хорошо, Агата, спасибо, что настаиваешь так аккуратно. «Учусь у тебя», — улыбалась Нея. «Я послушаю». «Обещаешь?» «Блин, не знаю, когда получится». «Ты пообещай, и тогда я буду уверена, что когда-нибудь точно послушаешь». «Ладно, обещаю». Вспомнив об обещании, Нея не пожалела. Скорее, наоборот, пожалела, что откладывала. В лекциях на житейских примерах ведущие объясняли различия в поведении людей знающих духовные законы бытия и не знающих. Нея увидела множество заблуждений и перипетий, в которые угодило по причине своей духовной безграмотности. Через пару месяцев выяснилось, что лекции читают индуисты, а точнее кришнаиты. Поначалу это было неочевидно, потому что преподаватели не провозглашали принадлежность и не склоняли к своей религии хотя и ссылались в основном на веды, но вдобавок проводили параллели с Библией, Кораном и другими священными писаниями, призывая придерживаться традиций близкой к культурному воспитанию слушателей. Религиозная демократичность подкупила Нею как и личный пример учителей. Она нашла видеозаписи лекций и видела, что их глаза сияют мудростью, поведение пронизано уравновешенностью. Ведомая их возвышенным настроем, все выходные напролет Нея вливалась в потусторонний мир духовных практиков.